В заключение. В этой главе вы научились проверять свои чувства по отношению к целевой части, чтобы выяснить, находитесь ли вы в состоянии «я». Если вы не в состоянии «я», это значит, что вы в слиянии с обеспокоенной частью. Вы узнали, как выйти из слияния, попросив ее отойти в сторону, шаг за три. Если она не выполняет просьбу, вы знаете, как ее приободрить, чтобы она смогла это сделать. Вы можете использовать конспект, отслеживая все шаги во время упражнений. Теперь вы утвердились в пространстве «Я» и готовы познакомиться с целевым защитником в следующей главе.